Как бы ни был мал дворец, и как бы он ни был заполнен вещами, он всегда похож на гостиницу, и стены, наскоро обитые гобелянами, голые. В лучшем случае вещи соглашаются, как старые лакеи, пожизненно служить постояльцам, потому что у дворцов не бывает владельцев, а есть постояльцы. Доктору Аделонгу и Мальцеву отвели во дворце комнаты. Прежде всего доктор поставил на кресло свой ни на что не похожий чемодан, утвердил на резном столе походную чернильницу и в ночном шлафроке сидел теперь и писал свой походный дневник. Мальцев же двигался по дворцу, как выскочка. Несмотря на свое благородное происхождение, он не издевал вещей и извинялся перед ними. Впрочем, он нашел себе дело. Он стал пажом, рыцарем. У Елизы. Графиня Елиза недавно прибыла в Тифлис. У нее были месяца два назад неудачные роды, и она была бледна и недовольна, скучала. Злые языки утверждали, что в первые же дни генерал Паскевич испугался Елизина тона и бросился из Тифлиса наступать на турок, чуть не желая доказать ей, а затем же всему миру свои права на звание великого полководца. Грибоедов знал ее отлично, понимал значение ее густых бровей, тонких усиков на верхней губе. Она была своя, грибоедовская. Он прочно утвердил с ней свои отношения. Во-первых, племянница маменьки Настасии Федонны, московская кузина, и, значит, разговор о маменьке и дядюшке Алексее Федоровича, том самом, который с палкой входил к нему в спальню тащить на визиты. Благонравные разговоры со смешком над старшими, вовсе безобидные, как у взрослых детей, и воспоминания о шалостях тоже невинных, о других шалостях не вспоминали. Затем жена Ивана Федоровича, почтительный и краткий разговор со значительными недомолвками. Наконец еще благодетельница и прочие дрянь, но уж очень редко, и только в намеках слегка это что она раза два задержала его руку в своей с холодным выражением и с открытым пухлым ртом так на это был мальцев мальцев занимал я анекдотами о наполеоне по поводу жизни наполеоновой мальцев тиснул в прошлом году статейку в московском вестнике и гордился ею фарсами соболевского и преуспел у грибоедова было легкое отвращение к родственникам елиза же напоминала ему Маменьку. В молодости давно московская кузина была хороша, но возобновлять старую комедию он не собирался ни теперь, ни позже. И так Мальцев и Аделунг были благополучны. Но Сашка начал обнаруживать тревожные черты. Он говорил мало, отрывисто. Он изменил свои обращения с женским полом, не смотрел на горничных, и они затихали при его появлении. На другой день по приезде он предстал перед Грибоедовым в странном наряде, в его же грузинском чекмене. Именно в этом наряде он медленно прошелся по улице, и рядом, вздыхая, трепещая, вздернув на него голову, шла горничная и Елиза, оба с покупками. Грибоедов притворился, что ничего не видел, но не забыл. Он всегда деловито относился к пустякам, и ночью, прокравшись на службы к Сашке, он унес его споги. Утром он с наслаждением дернул колокольчик. Сашка долго не появлялся. Наконец он явился в сапогах. Грибоедов сделал очки и долго смотрел на его ноги. — Сашка ничего, стоял. — Александр, — сказал Грибоедов строго, — ты вечно проспишь. Убирайся вон. Он с отвращением выбросил Сашкины сапоги. У Сашки были две пары. Теперь, возвратившись, Грибоедов тихонько прошел проверить Сашку. Больше всего во дворце Грибоедов любил низенький коридор, галерею, соединявшую апартаменты со службами. Коридор был стар, как Ермолов. Изредка по нему шлепали туфли сонных слуг и шуршали белые облачка горничных. В этом неподобающем месте стоял теперь вечером Грибоедов, рискуя напугать прохожего лакея. Он засматривал в дверное окошко, низенькое и до половины занавешанное, в комнату Сашки. Как притягивало его тайное внимание жизнь людей со стороны. Сашка сидел на стуле, а кругом уселись повара, лакеи, дымили трубками, какие-то черные, усатые люди. Поваренок стоял тут же, разинув рот. Сашка читал. «Я был известен под именем Сиротки». Никто не приласкал меня из всех живших в доме, Кроме старой заслуженной собаки, Которая, подобно мне, оставлена была на собственное пропитание. Грибоедов жадно слушал. Сашка читал «Сиротку», новое сочинение Фадея, Первую главу из его будущего обширного романа «Выжигин». Вот исполнение пророчества. Для меня не было назначено угла в доме. Для меня не отпускалось ни пищи, пророчествов одеи перед расставанием. А теперь, братец, спешу настоящий роман с приключениями, и герой страдает прямо как собака, пока доходит до благополучия. Человек богатый всегда прочтет, потому что приятно брать с томой читать о холоде и там о страданиях перед роскошным камином, а в хижине читать брать с об этом лестно, потому что кончается-то благополучие. Но Сашка стащил книжку из ящика, негодяй, а он сам и не успел прочесть. «Зимой у меня употребляли», — читал Сашка, — «вместо машины для оборачивания вертела на кухне». Повар крякнул и сказал вдруг с неудовольствием. «Как же можно машиной вертел поворачивать? Вертел всегда человек оборачивает». «А вот и первый критик», — подумал Грибоедов. «Я так полагаю...» Сказал Сашка, не отрываясь от книжки и сдержанным голосом, что здесь более говорится об аглицких машинах. Браво, Сашка! Смотря, как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей кудлашке и называл ее маменькою и нянюшкою, обнимал ее, целовал ее, прижимал груди и валялся с нею на песке. Бррр. Собачья нежность, фадей, как на ладони, фламандская, свинская душа, душа фадей. Человек в черном чикмене вдруг вытащил трубку изо рта, зашевелился и плюнул. Лицо его покраснело. Собака не мама, сказал он и напружился. Нельзя говорить собака, мама. Сашка поднял наконец свои ясные очи. Что собака, не может быть, как говорится, маменькой? сказал он, напирая на маменьку, — это еще малое дело. Очень просто, что в раннем возрасте можно и собаку поцеловать. А что, если одному провертил, не нравится? Нет, Сашкину антикритику надо бы напослать Фадею и напечатать в сыне Отечество. А другому там про собаку или даже маменьку так можно и вовсе даже эту поэму не читать. Ага, обиделся все же, и наступила тишина. «Мне хотелось любить людей», — читал Сашка, — «особенно женщин, но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни». И «Это очень даже часто случается», — холодно сказал вдруг Сашка, — «не только что ребенок, а иногда и пожилой мужчина недовольно умеют разговаривать с барышнями». «Но ведь он талантлив, черт возьми, ведь он критик прирожденный, он Синьковского читал, Сашка — модный критик». Грибоедов, осторожно ступая длинными туфлями, прокрался в свою большую белую комнату, напоминавшую присутственные места, и позвонил. Сашка явился недовольный. «Александр», — сказал томно Грибоедов, — «Александр Дмитриевич, не угодно ли вам начистить к завтраму мой мундир?» И так как Сашка молчал, Грибоедов продолжал, — «Я бы вас и не подумал, Александр Дмитриевич, тревожить, но к прискорбе будет большой парад». «И согласитесь, неудобно щеголять в мундире, по которому вы ни разу еще не изволили пройтись щеткой». «Вы согласны?» Он качался в креслах. «Согласен», — сказал Сашка равнодушно. «Спасибо». «Скажите, пожалуйста, Александр Дмитрич, покачивался Грибоедов, — «сегодня были у вас гости?» «Сидят», — сказал Сашка. «Кто же Александр Дмитриевич у вас в гостях?» цари Кресла остановились. Грибоедов серьезно смотрел на Сашку. — Как цари? — произнес он медленно. «Дас — спокойно ответил Сашка. — Царевнины и сыновья царевичи. — Какие царевичи? — спросил атропев наконец Грибоедов. — Что ты врешь? — Царевичи нам приходятся соседи, — ответил отрывисто Сашка. — Царевны Софьи Кумовья, или, может, крестные? Кучер Иван, или, как здесь говорится, обичо, вроде как конюх. Ну и что же конюх? Их незнакомый. Как кучер Иван? Тот, который нас по городу вез? Нет, он наши чемоданы привез. Кто другой? Амлих нас по городу вез. Ну, откуда же он? Амлих? Да почем я знаю, как его зовут? Ты же сказал, Иван. Нас по городу Амлих вез, а не Иван. Иван состоит при лошадях. Он называется багажный. Ну, багажный, багажный. Кто же этот багажный? Кучер Иван является майорский сын, а Амлих является... Что ты смеешься, Каналья? Смех моего здесь нет. Вчера Иван принимали даже депутацию. Депутацию? От ихних крепостных мужиков, конечно, грузинских, пришли довольно бедно одетые, если можно сказать, даже рваные, и говорят, что им нечего есть. Обеднялись здесь очень. Грибедов сидел, как потерянный. «Убирайся!» Вдруг замахал он руками на Сашку и только вдогонку крикнул «Ты ж книжку из чемодана моего стащил! Так что ж эти цари твои по-русски понимают, черт!» Сашка усмехнулся не без самодовольства «Один понимает, но понять у него, конечно, другое» Грибоед уже не поминал про мундир, он зашагал по комнате Сашка был враль непостижимый, роскошный и фантастический Он врал даже тогда, когда, казался и соврать было трудно. У него было воображение. И однажды он сказал, как сквозь зубы Грибоедову, что время придет, и тогда он докажет еще, кто он такой. — А ты как полагаешь, кто ты такой? — спросил его тогда Грибоедов. — Да уж такой! — уклонился Сашка и вдруг сказал. — Из графов! — Графов мне фамилия. Потом уж только Грибовым звать стали... И Грибоедов долго смеялся, а потом как-то раз задумался. Самая Сашкина фамилия — Грибов. До да странности, похожие на его собственную, и то, что его тоже звали Александром, поразило его. Ведь и Трубецкой своего сына от какой-то шведки назвал когда-то Бецкий, и Румянцев назвал приблудного сына Мянцев. Это было в обычае. Может, и папенька ему последовал. Так теперь. Сашка, разумеется, врал, и врал безбожно. И про депутацию от каких-то мужиков, и, вероятно, про кучера Ивана, да уж заодно и про царей, кумовья. И все-таки Грибоедов оторопел и зашагал по комнате. Обеднялись здесь очень. Поди и разберись. Роман, Фадея, Сашка, кучер Иван, депутация, цари, шахразада, ты еще одна ночь». Каков, однако, Кавказ, и как быстро идет это нисхождение аристокрации туземной. В самом деле, что ж такое Кавказ? Или Совет Петровна сидела таким образом. Сидит и ноги простирает на степь, где хинов отделяет пространная стена от нас, Веселый звор свой обращает и в круг довольства исчисляет, возлегший локтем на Кавказ. Так описал Илманосов. В такой неудобной позе сидела Елисавета Петровна. Трудно было ей, простирая ноги на степь, и возлегший локтем на Кавказ, еще обращать свой веселый взор, и при этом вести исчисление довольства. В особенности трудно было вести исчисление, потому что хотя Дербент, врата Каспии, был взят Петром в 1722 году, но потом его отняла Персия, а у лидженского пола и младенцев, сменивших Петра, были другие заботы. Персия была в музыкальном смысле клавиша, а Кавказ — струна. Как ударяла клавиша, так отдавалась струна, и Дербент отпал. И локти совет Петровну убрала с Кавказа, исчислять довольство на Кавказе она просто не могла. При Екатерине испытал довольство адмирал Марко Войнович. Ага Мухаммед Шах Персидский вежливо пригласил его на праздник и посадил в оковы за исчисление довольства на южном берегу Каспии. В 1769 году Екатерина просила коллегию иностранных дел прислать ей карту Кавказа поисправнее, потому что непонятно, где стоит город Тифлис. На одних картах на Черном море, на других на Каспийском, а на третьих вовсе среди земли. Она играла в лапки с Евнухом, то он ее бил по рукам, то она пыталась, вернувшись ударить его, а между их локтями лежал Кавказ. Потом... Военную рукою безногого графа Зубова был покорен Дербент в 1796 году, и Зубову прозвали на Кавказе «Кизилаяк» — «золотая нога». Тот же Державин дал в описании Кавказа довольно-таки верное изображение альпийской страны. Как серны, вниз склонив врага, зрят в мгле спокойно под собою рождение молний и громов, И особенно удалась льдяному старцу картины альпийских льдов. Там солнечные лучи среди льдов, среди вод играя, отражаясь, великолепный кажут вид. Павел двинул два полка на Тифлис и в 1801 году объявил Грузию Карталинию с кахетией присоединенной. От Дербен был взят, но Глазинапу пришлось его опять брать в 1806 году. Камеретии, Мингрелии и Гурии из запада была расположена блистательная порта. Пашалыки, а и Карские были собственность от туманов. Ханство и Нихчеванское и Хойское лежали с юга рядом с Персией, А потом шли подозрительные султаниаты и ханства, не то персидские, не то турецкие, не то ничьи. У Александра Павловича было трудное занятие. Он соблюдал европейское равновесие. Жонглировать Франции, стоя на плечах Австрии, да еще ходить одновременно с ними по канату, было ремеслом трудным и неблагодарным ни о каком Кавказе. Никаких персидских происках Александр и слушать не хотел. Он был директор и главный жонглер Европы, и непременно на азиатских делах уронил бы Францию, а его уронил бы Австрию. От Ермолова он отмахивался, как от наездника, не вовремя выехавшего на арену. Кто там жил на Кавказе? Кто обитал? Жуковский попробовал был набросать краткий список и утверждал, что там гнездятся и Балкар, и Бах, и Абазех, и Комукинец, и Карбулак, и Абазинец, и Чечереец, и Шапсук, что они, как серные скачут по скалам, а дома курят трубки. Иноземная барабанная музыка имен была превосходна и слишком щедра потому что камукинцев и чечерейцев таких племен на Кавказе не было. Были еще кумикинцы, а чечерейцев вовсе не бывало. И гнездиться они стал быть не могли. Персидские повести входили в моду. Платон Абадовский в 1825 году в повести Орсана и Лиила дал трогательную картину из жизни Арарата и Шаха Персидского как дуб, дряхлеющий в корнях, на теме сохнет арарата, сох одинокий по дишах, на троне и вылетом из злата. Что по дишах сох на троне и вылетом из злата, в этом, может быть, даже была доля правды, но что на высоте семнадцати тысяч футов сох дуб, это было сомнительно. Не мог туда попасть дуб. Впрочем, ханство ириванское еще не было завоевано. Теперь настало время для ханства Эреванского. Ханы стали русскими генералами и генерал-майорами, но в официальных донесениях их называли Эриванское ханье». Каждый из них ждал, когда уж новое отечество споткнется не на Персии, так на Турции. Дело было за пошалыками Алхацыкским и карским. Чем оно решится, было неизвестно. По Скевичу, злого глаза Елизы, действовал теперь там. Война же на Кавказе шла все время, не то с камукинцами, не то с чичерийцами. И с Котлеровский, так кто-нибудь другой губил, ничтожил племена, по восторженному выражению Пушкина. Да никто, собственно, и не издавался вопросом, как это так, и чего ради идет она, эта постоянная война. Каждый раз, под нанесением явства, имеем успех и приводим к покорности такие-то племена, не то мукинцев, не то, опять же таки, чечерейцев. Война тянулась, и опять воевали, может быть, даже те же чечерейцы. Неселероджа вообще все племена на Кавказе называл кахетинцы, так как помнил кисловатый вкус кахетинского. Что делать?» Если весь Кавказ вдруг будет завоеван, плохо себе представляли и Николай, и Чернышов, и Волконский, они знали, Персия победила бы, Кавказ восстал бы, Турция победит, Кавказ непременно восстанет, но что такое Кавказ?»